Страница 336. Реакционный романтизм. Поэты 30-х годов, творчество которых рассматривалось выше, от Адоевского до Тютчева, были в той или иной мере связаны с традициями прогрессивного романтизма. Но в те же годы энергично заявляет о себе реакционный романтизм. Он явился порождением и выражением феодально-крепостнической реакции. В борьбе с освободительными идеями реакционной романтики устремляли свои взоры в прошлое и идеализировали веками сложившийся общественно-политический уклад, развивали националистические мотивы в духе официальной народности прославляли прекрасную николаевскую действительность, стремились отвлечь общественное внимание от больных вопросов современной жизни. Реакционные романтики и все те критики, писатели, которые вели борьбу против укрепляющегося реализма, против Пушкина, а затем против Гоголя, Лермонтова, образовали антиреалистический лагерь, который оказывал упорное сопротивление сторонникам нового художественного направления. Шумным успехом в свое время пользовались стихотворения Бенедиктова, вышедшие отдельным изданием впервые в 1835 году. «Годы жизни» – 1807 по 1873. Прямого выражения хранительной идеологии в лирике Бенедиктову мы почти не найдём. Она производит впечатление аполитичной. Но вот эта ультраромантическая лирика была попыткой увести читателя от противоречий современной действительности, от общественных вопросов. В своей стихотворении Бенедиктов разрабатывает популярные романтические темы «Разочарование человека, пережившего дни юношеских жар». «Я не люблю тебя», – стихотворение. «Одиночество гордой личности, возвышающейся над людьми, подобно утёсу». Утёс? Непонимание поэта толпой, скорбь поэта, родство, волнуемое жизненными противоречиями человеческой души со стихиями природы моря. Но трактовка всех этих тем представляет собой полную противоположность традициям гражданского романтизма. Вместо отрицания отживших форм социально-политической действительности мы находим у Бенедиктова абстрактно-романтический уход от действительности, отрицаемой в целом. Романтический конфликт между мечтой и реальностью остается неразрешимым. Непрестанное стремление сумрачной земли в светлый край, небо остается тщетным, и только в дверях могилы человеку открывается возможность свидеться с божеством. Так Бенедиктов запоздало переплевает тему Жуковского. В том же духе он решает и проблему свободы. В стихотворении «Горные выси» Горы рисуются как первая ступень к широкой, вольной стороне, как земли могучее восстание. Но поэт вслед за этим раскрывает не политический, а космический смысл образов. Горы – это застывший порыв земли к небесной отчизне. Противоположность утверждений героя-гражданина у романтиков-декабристов Бенедикта произделяет романтический культ, индивидуалистически настроенный сильной личности, высоко поднимающейся над толпой. Индивидуалистический антиобщественный характер носит вся лирика Бенедиктова по праву романтика, рассматривающего художественное творчество как произвольное выявление гениальной личности, не связанной с законами объективной действительности. Лирика его была антиреалистической. Она противостояла лирике Пушкина и его последователей. Стиль Бенедиктова напряженно-метафорический, бьющий на эффект необычного, возвышенностью своей, грандиозностью образов, показателен для стиля реакционно-романтической поэзии, а в значительной мере и прозы 30-х годов. Так, например, в стихотворении вальс, танцующая на светском балу пара, превращается то в гения тьмы духа и духа Эдема, реющих в облаках, то в мрачную планету с ясным спутником, которые мчатся в сфере радужного света. В поисках необычного Бенедиктов создает многочисленный неологизм. Пирная ночь, тоска затворная, гордостью запанцирилась грудь. Мишура подобного романтизма была тем опаснее, что она увлекала многих. И литераторы, и чиновники петербургские были в экстазе от Бенедиктова, вспоминал Панаев, критик. Шеверел даже противопоставлял Бенедиктова как поэта мысли Пушкину. Против этой опасности решительно выступил Белинский В статье «Стихотворение Бенедиктова» 1835 год. Критик показал отсутствие мыслей, а иногда и смысла, внутренней полноты жизни в его стихотворениях и разоблачил фальшивый блеск его поэзии. А Иван Семенович Тургенев в молодости плакавший над страницами Бенедиктова в своих воспоминаниях о Белинском, ярко описал действия его статьи. «В одно утро, – пишет Тургенев, – зашел ко мне студент, товарищ, и с негодованием сообщил мне, что в кондитерской Берануже появился номер телескопа со статьей Белинского, в которой этот критикан – осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова. Я немедленно отправился в Беренже, прочел всю статью от доски до доски и, разумеется, также воспывал негодование. Но дальше Тургенев признается, что к его собственному изумлению и досаде он не мог не признать, доводы критика убедительными и скоро потерял интерес к недавнему кумиру, то есть к Бенедиктову. Страница 339. Реакционный романтизм нашел наиболее последовательное выражение в исторических жанрах, получивших широкое распространение после 1925 года. Откровенно проводил реакционно-монархические идеи в своих исторических драмах Нестор Кукольник. Годы жизни 1809 и 1868. В 1834 году состоялось первое представление характер избрания Михаила Романова, свыше предназначенного к вступлению на русский престол. Вся фреса была прославлением царствующей династии и пропагандой монархического принципа. Привзятая идея и недостаток таланта лишили драму кукольника какого бы то ни было историзма. Однако у официального Петербурга она имела успех, снискала автору милости двора. Мы уже знаем, что за критику пьесы кукольника Полевой поплатился своим журналом. В том же духе были и другие пьесы кукольника на исторические сюжеты.